Глава 6. Самопомощь опорно-двигательному аппарату. В медицине известно свыше тысячи болезней и травм опорно-двигательного аппарата. По данным ВОЗ Всемирной организации здравоохранения, 2/3 населения земного шара на сегодня имеют ортопедические проблемы. В России число пациентов с заболеваниями данной группы не сокращается, а продолжает расти. Виной этому экология, употребление некачественной воды, питание продуктами с ГМО, консервантами и другими агрессивными наполнителями. Не прибавляют здоровью населения низкий социальный и культурный уровень, плохие жилищные условия, недоступность первичного звена медицины, а также высокие цены на лекарства и низкое их качество. К этому добавляются причины напрямую зависящие от нас. алкоголь, наркомания, курение, гиподинамия, ожирение и многое другое. Большую долю в болезни опорно-двигательного аппарата вносит дорожно-транспортный травматизм. Россия занимает первое место среди стран Европы и Северной Америки по числу ДТП со смертельным исходом. Чтобы медицине справиться с неудержимым валом заболеваний опорно-двигательной системы, Необходимы доступная бюджетная помощь в стационарах, поликлиниках и реабилитационных центрах, надлежащая подготовка медперсонала, широкое использование современных методов диагностики и лечения и так далее. Что греха таить, хронические опорники стали поводом для отказа в госпитализации в бюджетные стационары. В связи с этим большая часть больных вынуждена заниматься самолечением. в помощь тем, кому недоступно в полном объёме лечение и реабилитация после травм, озвучена эта глава. Лечение суставов задача трудная. Если оно начато в стационаре, то по выписке его необходимо продлить дома. Кроме лекарственных средств существуют способы, позволяющие помочь себе улучшить общее состояние. и снизить дозы агрессивной химии при заболеваниях суставов, остеохондрозе, радикулите и атеросклеротическом поражении сосудов нижних конечностей, облитерирующем индертерите. Для этой цели используется густой озёрный или речной ил, торф, болотный мох, а также обыкновенная соль, семена льна, овёс, травы, корни растений, песок и воск. Однако и они имеют противопоказания: заболевания кожи, лихорадка, резкое истощение, рак во всех стадиях, инфекции и обострение других болезней. Перед тем как приступить к лечению, посоветуйтесь с врачом. Снижают остроту воспаления и отёк: мята, зверобой, ромашка, фиалка трёхцветная, таволга, хвощ, петрушка, сельдерей, семена укропа, репейшок, брусничный лист. листья земляники лесной, медвежьи ушки, окопник, измельчённые корни шиповника и девисила. Ходовые рецепты для самопомощи. Первое. Свежий капустный лист, разомните до появления сока, намажьте мёдом и прибинтуйте к суставу на всю ночь при остром воспалении. Второе. Возьмите 20 г размельчённых свежих корней окопника, Смешайте с пятьюдесятью граммами барсучьего жира и добавьте по десять капель масла мяты, сосны и вкалипта. Мась втирается в область сустава утром и вечером до снятия воспаления. Третье. Оправдало себя втирание смеси из двух размятых свежих корней окопника, смешанных с пятьюдесятью граммами свежего несоленого смальца и десятью каплями масла мяты и сосны. А с болеующим действием обладают и эфирные масла розмарина, мяты, сосны, пихты, корицы, тысячелистника, лимона, кедра, взятые в количестве 3 капель одного из них. Четвёртое. Возьмите 100 г барсучьего сала или свиного несолёного смальца. Капните в него по 5 капель каждого из масел мяты, лимона, розмарина, смешайте, дайте постоять день или 2. Для обезболивания втирайте по чайной ложке мази в область сустава. Пятое. Для противовоспалительного горчичника возьмите 4 столовые ложки горчичного порошка, 2 столовые ложки кедрового масла и измельчённую в порошок мяту. Сделайте из всего этого сметанообразную массу. Нанесите тонким слоем на больной сустав, сверху накройте вощёной бумагой слоем ваты. И забинтуйте на 15-20 минут. Если будет сильно жечь, горчичник снимите. Главное не допустить ожога кожи. Процедуру выполнять на протяжении всего периода воспаления. 6. Смешайте 3 части корней измельчённого шиповника, по 2 части репейника и листьев земляники лесной и одну часть зверобоя. 2 столовые ложки сбора залейте 500 мл кипятка. Варите на медленном огне 10 минут, охладите, процедите и принимайте по 1/3 стакана 2 раза в день в течение месяца. После месячного перерыва повторите курс. Седьмое. Хорош сбор из равных частей листьев брусники, крапивы, земляники, корни петрушки и девисила. Настой из них принимается по половине стакана утром и вечером в течение месяца. Восьмое. Возьмите горсть измельчённых шишек хмеля, столько же окопника и мяты, залейте их 300 мл водки, дайте настояться 2 недели, профильтруйте, отожмите травы в готовый фильтрат и используйте его для втирания в больной сустав дважды в день, утром и вечером, в течение 2 недель. 9. Сабельник болотный хорошее противовоспалительное средство. 2-3 столовые ложки травы заварить кипятком, дать остыть до температуры 36 градусов, отжать, завернуть в марлю и приложить к больному суставу на 20 минут. Затем втереть 3 см Фастум геля. Некоторые авторы рекомендуют принимать настой кусабильника на водке. Для этого 50 г измельчённых корней засыпьте в банку с крышкой и залейте их 200 мл водки. Спустя 2 недели употребляйте настойку 3 раза в день по десертной ложке до еды в течение месяца. Через месяц курс повторите. 10. Для обезболивающей настойки возьмите 100 г измельчённых в порошок ягод моržжевельника, 30 г мяты, 20 г мумиё Залейте всё 300 мл водки, выдержите неделю при периодическом помешивании и затем втирайте в больные суставы. Мумиё это минеральное вещество со смолистой текстурой. В природе можно найти в необитаемых пещерах, скалах и нишах. Предполагается, что мумиё представляет собой ферментированный в уникальных условиях отходы жизнедеятельности летучих мышей и грызунов. 11. 10 г стёртого в порошок лаврового листа соединить с двумя столовыми ложками порошка милсы и одной столовой ложкой измельчённых игл можжевельника. Всё смешать со 100 г сливочного масла и использовать для втирания в больные суставы 2-4 раза в день на протяжении 3 недель. 12. -е. Выдержал испытание временем комплекс из 20 г масла латона 50 г чистого скипидара с таким же количеством кедрового масла. Втирание делают два раза в день до 2 месяцев без перерыва. 13. Поскольку задержка солей внутри организма играет большую роль в возникновении болезней суставов, то без фитотерапии не обойтись. Чаще всего применяются следующие составы из равных частей. А. мелиссы, листьев лесной земляники, Репешка, листья в бруснике. Б. Хвоща или медвежьих ушек, календулы, растиртых плодов шиповника, корней девисила. В. Мяты, ромашки, зверобоя, фиалки трехцветной. Г. Таволги, петрушки, семяну кропа, плодов барбариса и ягод брусники. Д. Листья в бруснике, крапива, земляники, корни петрушки и девисила. Настой готовится обычным способом и употребляется по половине стакана 3 раза в день до еды в течение 3-4 месяцев в сочетании с мёдом, прополисом или имбирь. 14. -е. Хорошо выводит соли смесь из 200 г цветочного мёда, такого же количества сока брусники, свежей капусты и сока 3 лимонов. Четверть стакана смеси принимайте утром и на ночь в течение месяца, курсами 4-5 раз в год. 15. -е. Возьмите 100 г зёрен овса, залейте их полулитром воды, варите на медленном огне 30 минут, охладите, процедите и употребляйте отвар по 50 мл ежедневно 4 раза в день в течение месяца. Это поможет избавиться от лишних солей в организме и наладить работу ЖКТ. Обратимся к другим помощникам. На выбор торф, мох или ил. Независимо от предпочтений очистите от всевозможных примесей. Мох и торф измельчите. Из ила дайте стечь лишней влаге. Теперь разогрейте избранника на водяной бане до 36-42 градусов и наложите циркулярно или лепешкой на больной сустав. Положив под него компресс из веточек с огретой мяты, зверобоя и пары лепухов шершавой стороной к коже. Сверху обмотайте пергаментной бумагой и теплоизоляционной тканью, желательно из собачьей шерсти. Толщина слоя не должна превышать 2 см. Длительность процедуры 20-25 минут. Курс лечения 10-15 дней. По окончании процедуры сустав обмыть тёплой водой и вновь наложить компресс из трав, оставив его до утра. Авёс и семена льна требуют более бережного подхода. Их нельзя разогревать на прямом огне, а тем более кипятить, иначе все лечебные свойства сойдут на нет. А разогретые на водяной бане их рассыпают по мешочкам и обкладывают больные суставы. А вот соль Сок можно разогревать на сковородке, но не до треска. Под мешочки с ними положите те же травы, что указаны ранее. При полиартритах одновременно разрешено лечить не более двух-трех суставов, иначе сердце может взбунтоваться. При поражении суставов кистей и стоп можно сделать ванночки на основе отвара трав и корней. На 100 грамм корней лопуха и старых корней шиповника Берется по горсти мяты, зверобоя, ромашки, клевера и крапивы. Не процеживая, смесь выливают в ведро или тазик с температурой воды 38-42 градуса. В воду добавляется две-три столовых ложки соли. Продолжительность процедуры 20-30 минут. Для полного прогревания емкость накройте клеймкой. С успехом используется и мажевельник. На одну ванну потребуется 100 грамм ягод и столько же измельченных веток. Технология применения такая же, как и с трав и корней. Ванны Большой лечебной силой обладают скипидарные ванны по методике доктора Залманова, проводимые вне обострения. Уникальность ванн в том, что они оказывают на организм обще-тонизирующий, седативный об обезболивающий, сосудорасширяющий, иммуностимулирующий, противосудодный, антитоксический эффекты. А также расширяют капилляры, артериолы, нормализуют тормозные процессы нервной системы, улучшают трофику и снижают гипоксию тканей. Белые иванны поднимают давление, а жёлтые снижают. Для проведения ванн в домашних условиях необходим простой инвентарь. Минзурка с делениями, термометр для воды, бутылка из-под минеральной воды емкостью полтора литра и эскепидарные эмульсии белая или желтая. В состав белой эмульсии входит вода, салициловая кислота, детское мыло и высшего сорта очищенный живичный эскепидар. Желтая состоит из касторового масла, едкой щелочи, воды, алиновой кислоты и высокосортного живичного эскепидара. Ограничениями для ван служат острые воспаления ишемическая болезнь сердца с систоли кардией покоя сердечная недостаточность нарушение ритма истерия эпилепсия выраженные невротические реакции хронический галлюмурол нейфрид заболевания печени в фазе обострения онкозаболевания любой системы и органов сахарный диабет териотоксикоз грибковые заболевания кожи техника приготовления Заполняете ванну водой температуры 36°. По полутора литровую бутылку наполняете 500 мл воды температуры 50-70° и заливаете в неё 20 мл эмульсии, предварительно встряхнув её до однородного цвета. Тщательно смешав, выливаете в ванну. Первая процедура длится 12 минут. Вторая ванна. Эмульсии берётся на 5 мл больше. То есть 25 миллилитров, и температура воды в ванне повышается до 37 градусов. Длительность процедуры на минуту больше – 13 минут. На последующие ванны берется эмульсии на 5 миллилитров больше, и повышается температура на один градус. Продолжительность ванны увеличивается до 15 минут. На десятую ванну берется 65 миллилитров эмульсии. Температура доводится до 41 градуса, учитывая переносимость предыдущих. Длительность остается 15 минут или сокращается. Весь курс лечения 10-15 ванн. Это классическая формула, предложенная Залмановым, но возможны варианты, и каждый больной выбирает оптимальные в пределах указанный температуры, концентрации раствора и продолжительности ванны. Рекомендую принимать их на ночь. Внимание. Перед тем как принять ванну, подмышечные впадины, паховые складки, промежность, царапины смажьте вазелином, чтобы не допустить ожога. И естественные реакции на процедуру покалывание, пощипывание, покраснение тела могут держаться до 2 и более часов. После ванны обсушитесь махровым полотенцем, умойтесь тёплой водой, выпейте чашку настоя из мяты, зверобоя. с ложкой мёда. Ванны отменяются даже при незначительных болях в сердце. Если скипидар в тягость, вместо него используйте до пяти капель любого из масел: пихтового, можжевелового, эвкалиптового, мятного, лимонного, а также морскую соль и хвойный экстракт. Температурный и временной режим следует выдержать, как и при скипидарных ваннах. При лечении остеохондроза и радикулита используются все указанные виды теплолечения, но не в период обострения, а при затухании процесса. Вместо ван используйте припарки из мяты, крапивы, ромашки, девясилы, веток березы, дуба и моржевельника. Царя га рода хрень тоже играет определенную роль при заболеваниях суставов, остеохондрозе и радикулите. Свеже приготовленная кашаца тонким слоем накладывается на многослойную марлю и прикладывается к больному месту. Сверху делается обычный компресс на 10-15 минут. Нестерпимая боль, жжение – сигнал для удаления компресса, иначе могут возникнуть ожоги. Лечение проводится в течение двух недель ежедневно. В период обострения остеохондроза и радикулита используются свежая малина, клубника, яблоки и вишня, обладающие противовоспалительным действием благодаря содержанию в них салициловой кислоты. Измельчённые ягоды и фрукты слоем толщиной в палец наносятся на больное место, и сверху создаётся компресс на 20-25 минут. Количество процедур определяется степенью выраженности болевого синдрома. Напоминаю, подобные аппликации противопоказаны тем, кто страдает аспириновой бронхиальной астмой и непереносимостью салицилатов. Таким образом, эти фрукты и ягоды не следует принимать и внутрь. Все методики лечения следует сопровождать приёмом настоя из мяты, земляники, ромашки и сельдерея. В количестве по половине стакана два раза в день до еды утром и в обед в течение двух месяцев. Среди заболеваний сосудов нижних конечностей распространён облитерирующий эндоартериит, в основе которого лежит атеросклероз. Усугубляющим фактором болезни являются курение и длительное охлаждение ног, например, как у любителей зимней рыбалки. Сосуды могут сужиться до полного закрытия просвета, и тогда оперативного лечения не избежать. Заболевание начинается с зябкости ног, причем даже в жару. В начальных судорог, а в запущенных случаях возникает хромота. Лекарственная терапия может на время остановить прогрессирование заболевания или снять симптомы, и тогда на помощь приходит безлекарственное лечение. Аппликации на ноги в виде длинных чулок или носков на стопы из ила, воска, а также скипидарные ножные ванны курсом по 15-20 дней с периодичностью 2-3 раза в год. Пчелиный яд, апитоксин при эндерторите оказывает обезболивающий и сосудорасширяющий эффект, а также улучшает прохождение крови по суженным сосудам, делая её менее вязкой. Абетоксин можно купить в аптеке. Маточки на молочко и мед внутрь, помощники в лечении.